Глава шестая. В почетные должности вступал он раньше положенного возраста. В бытность притором он показал на флоралиях невиданное до толи зрелище слонов-канатоходцев. Примечание флоралии — праздник в честь богини Флоры, 28 апреля, 3 мая. Потом около года управлял провинцией Аквитанией. Примечание наместничества в Аквитании, 31-й год. Затем он был очередным консулом в течение шести месяцев, причем случилось так, что в этой должности предшественником его был Луций Домицей, отец Нерона, а преемником — Сальвий Оттон, отец отона видимое предвестие того, что в будущем он станет императором в промежутке между сыновьями обоих. Примечание. Очередными консулами, ординарии, в отличие от консулов-заместителей, суфекти назывались те, которые вступали в должность 1 января и по именам которых назывался год. Это было более почетным, чем принять должность среди года. Гай Цезарь назначил его легатом Верхней Германии на место Гетулика. Примечание в начале параграфа лакуна. Перевод по дополнению има. Прибыв к легионам он на следующий же день запретил солдатам рукоплескать. На происходившем в это время празднике, письменным приказом велев всем держать руки под плащом, тотчас по лагерю пошел стешок «Этот Гальба негитулик привыкай, солдат, служить». С той же суровостью запретил он и просьбы об отпуске. Воинов, и ветеранов, и новобранцев он закалил постоянным трудом. Варваров, прорвавшихся уже до самой Галли, он остановил, а в присутствии самого Гая показал и себя, и легионы так хорошо, что из бесчисленных войск, собранных со всех провинций, ни одно не получило больше похвалы больше наград. Примечание. О победе Гальба над хаттами упоминает Дзион. Об учениях в присутствии калигулы смотри главу о Каллигуле. Сам же он особенно отличался тем, что, проведя полевые учения со щитом на руке, он после этого пробежал за колесницей императора целых 20 миль.